Глава 15. Свидание – это не лучшая идея. Мириам. Как я и думала, меня сделали как маленькую. Просто сожрали с потрошками. Не сказать, что Дроу выиграл честно, но я и честно не билась. Так что мы были квиты. Хочешь услышать мое желание? Меня передернуло. От его намека на поцелуй меня прошибло холодным потом прямо на ринге. Почему-то это показалось чем-то большим, чем просто насмешка. Точнее, может, его голос и пытался выдавить из себя сарказм, но глаза говорили о другом. Так что я не смогла отказать себе в удовольствии проверить свою догадку и по реакции мужчины сделала для себя неутешительные выводы. «Да, милый», — улыбнулась я самой нежной из своих улыбок, магистра перекосила, — «я жажду услышать твое желание». «Что он сейчас пожелает? Публичного унижения? Взвалит на меня всю свою работу? Или...» «Давай попробуем стать друзьями», — попросил он негромко, а у меня упала челюсть. Я медленно повернула голову, пытаясь понять, в каком месте пора смеяться, но Дроу был спокоен, как албанийский удав. «Тебе не кажется, Колючка, что вражда двух стран не имеет к нам никакого отношения? Почему бы не попробовать все сначала? Скажем, «Привет, я Рэй». Его голос был спокоен, лицо расслаблено, весь вид максимально располагающий, но глаза... Там скакали чертенята. Я глубоко вздохнула и поинтересовалась. «Я могу отказаться?» Его улыбка стала шире, наглее. «Никак нет, колючка». Тогда я всей и опять мотнула головой ему в нос. Рэй взвыл. «Опять? Что ты за ведьма такая неправильная?» — заорал он, зажимая свою раненую конечность ладонью. «Неужели не можешь придумать что-нибудь другое?» «А зачем?» — Пожала я плечами. «Если и это работает...» «Вдобавок ты же просил все начать сначала. И к твоему сведению, мое имя не колючка. Меня зовут Мирием». А затем сбросила его руку со своей талии в тот момент, когда к нам подошли ректор с Татьяной. Гордо задрав подбородок, я поковыляла в сторону выхода из аудитории. «И правда, почему ты раз за разом пропускаешь такой простой удар? О чем ты думаешь?» К Рэю приблизился Брейден. «Лучше просто заткнись», — посоветовал ему магистр. Больше я ничего не слышала, так как меня накрыл шум толпы. Кто-то ко мне подбегал, выражал сочувствие, кто-то восхищение, но я упрямо ковыляла дальше, не обращая ни на что внимания. «Как ты?» Сбоку возник силуэт Терри, за ним следовал Бах, и тут же поправился. «Ой, то есть вы? Вы, мисс Дэвис, как?» Лис смотрел на меня требовательно и даже как-то сочувствующе. Я удивленно уставилась на него. Проверила личину. Нет, я ее не меняла. «Так как? Я не ослышалась?» «Мы знакомы?» «Так как же?» Начал было оборотень, но тут друг пихнул его в плечо. «Да, то есть нет. То есть мы же вас знаем. Мы хоть и не ходим на уроки к вам и не особо пересекаемся, но знаем вас как одного из преподавателей». «Так», Та — медленно повторила я, с трудом пытаясь переварить информацию. «И что вы хотели?» «Ну...» — он смутился. «Узнать, как ты... Вы... Как у вас дела?» «Все просто замечательно», — усмехнулась я. «Думаю, по мне заметно, а теперь извините, адепты, я хотела бы пойти отдохнуть». Бах первым посторонился, пропуская меня вперед. Чем я воспользовалась, стараясь как можно быстрее убраться подальше? Обо всем этом подумаю позже. Мире меня догнала ведьма. «Ты куда? Тебе надо к лекарю. Похоже, ты ногу ушибла». «Да неужели?» — проворчала я, ни на сантиметр не сбившись с курса на преподавательское общежитие. В моей голове я уже залезла в ароматную ванну и забыла о своем позоре, как о ничего не значащем событии. «О чем вы разговаривали?» Таня не отставала. Даже Брей с его идеальным слухом не услышал. Видимо, Рэй поставил защиту. Вместо ответа я молча указала ей следовать за мной. А как только мы зашли в мою комнату, по примеру магистра выставила звуковую защиту. «Похоже, наше зелье дало побочный эффект». Без обедняков сразу заявила «Я». Таня, которая уже намеревалась присесть на стул, дернулась, промахнулась и села мимо на пол. С чего то это взяла? Она расстроенно оглядела свое местоположение и пересела на диван в избежание. Он явно влюбился в меня, а не в Мэри. Она мелькала перед ним все утро, а он даже ухом своим длинным не повел, а на меня сегодня смотрел, как влюбленный ворон. Скорее уж, как кот на сметану, и хикнула Таня. Мэрия, а ты уверена? Я точно помню, что ауры был эльфийский. «Как можно было перепутать ауры? Может, личность Мэри липовая, поэтому и аура не настоящая?» «Ерунда», — отрезала я и начала в смятении ходить из угла в угол. «Может, он просто влюбился в того, кто был ближе всего? Что-то мы напутали. Но что? Как мог получиться такой непонятный эффект?» Прозвенел колокол к бою. Мэри. Ведьмочка поднялась и направилась к двери. «Я пойду», – обещала своим соседям, что сегодня научу их играть в шашки. «А ты подумай вот о чем. Не подействовать зелье могло только в одном случае – если мужчина уже влюблен». «В кого?» – фыркнула я. «Такой, как он вообще влюбиться не может, ты не находишь? Ты думаешь?» Ее глаза на молоденьком лице насмешливо сверкнули. И в этот момент она посмотрела на меня, как умудренная годами женщина на птенца-несмышленыша. Дверь за ведьмой закрылась, а я все так же смотрела на нее. На что она намекает? На то, что Рэй уже влюблен в кого-то? От этой мысли стало даже как-то обидно. Тогда зачем он так смотрел на меня, если уже влюблен? Да бред, быть такого не может. Дело в чем-то другом. А вот с действием зелья было бы неплохо разобраться. На досуге. Я тут же глубоко вздохнула. Где он, этот досуг? Где же он? Постановая, поплелась смывать себя всю грязь этого дня. О том, что было бы неплохо в виде эльфийки наведаться на чердак, а еще расколоть парней водников, которые, похоже, узнали мой маленький секрет, я уже не думала. Только не сегодня, не сейчас.